«Да что случилось-то? С кем повздорили?» Виктор покачал головой. «Михаил, господин полковник, мне стыдно признаваться, особенно вам. Это ведь не ваша войны, война, вы все-таки здесь. Я и сам прибыл в Ростов еще зимой 17 -го. Михаил, я не хочу больше воевать». «И чего тут стыдного?» — поразился Миг. «Это я от армии косил, а вы столько лет воюете, дважды ранены!» «Трижды», — бледно улыбнулся Ухтонский. «Тем более так...» Плотников на секунду задумался, затем достал большой роскошный блокнот кожаной обложке. «Сегодня же поговорю с Антоном Васильевичем. Для начала отправим вас в отпуск. В Крыму сейчас плохо, лучше в Ниццу». «Не надо», — Виктор положил ладонь на открытый блокнот. «Я не о том». «Михаил, за что мы воюем?» Плотников на секунду растерялся, но затем ответил четко, не задумываясь. «За право России самой выбрать свою судьбу. За то, чтобы не было 74 лет позора». «Конечно», — вздохнул князь. «Михаил, когда я узнал, что мы начинаем закупать у вас оружие, и какое оружие, то чуть не умер от радости. Ей-богу, у нас ведь даже патронов не хватало. И вот первые танки». «Ваши добровольцы, бои под Орлом помните? Тогда я впервые поверил в победу. Впервые, но потом...» Он помолчал, опустив глаза и стараясь не глядеть в лицо Мику. Когда первый раз отдали приказ об обстреле градами, жилых кварталов, я вначале просто не поверил. В том пригороде Орла жило десять тысяч. Остался только пепел. Да что я говорю, и пепла не было. А потом... «Бомбежки, ракеты этот, напалм! Разве так воюют?» «Война!» — Философский заметил Мик. «Лес рубят!» Он не договорил, вспомнив, чью фразу повторяет. «Да, щепки!» — выдохнул Томский. «Русские щепки! Мы оставляем после себя выжженную землю. Мы хуже СС!» «Да, я читал. Я видел по телевизору, когда был в столице. Мы вешаем пленных!» «Красные поступают так же», — развел руками плотников. «Вы читали последний приказ Троцкого?» «Да, но мы-то не большевики. Кого мы освобождаем? Пустыню, пепел? Там даже стекло плавится». Я долго молчал. «Красным тоже стало поступать ваше оружие, и я думал, что иного выхода нет. Но теперь их канал не работает. Танки у красных без запчастей и боеприпасов». Уже неделю их аэропланы не взлетают. А мы? Вчера один эшелон, сегодня другой. К ракетам привинчивают какие-то секретные боеголовки. — Вы правы, — Мик улыбнулся. — Сейчас мы уже сильнее. — Да что вам, Виктор, коммунистов жалко. Через недели три мы будем в столице. — Да, — отрешенно кинул князь, — мы будем в столице. Один концентрационный лагерь в Ложниках, второй на Ходынке публичные казни на тверской а понял плотников вас знакомили со специальной программой из соседних сел уже взяты заложники в пяти верстах строится лагерь для неблагонадежных там даже крематорий будет чем же мы лучше большевиков тем что мы не большевики отрезал миг ваши прежние вожди слишком либеральничали сунем в топку сотню другую коммуняк И порядок на сто лет вперед. Кстати, в Омске у адмирала с нами полностью согласны. Ухтомский побледнел и медленно встал. Год назад мы спорили, допустимо ли расты лед пленных. Многие были против. Даже у войны есть законы, Михаил. А теперь мы сжигаем целые города и строим свой гулаг. Так, кажется, у вас это называлось. Что же будет, когда мы победим? Порядок! Плотников тоже устал А лет на 10 запретим всяких социалистов с демократами, чтобы выросло новое поколение. А знаете, Виктор, я сам почти диссидент, осмотрелся на всякие митинги с пикетами. И и хватит об этом, хорошо? Так точно, ваше высокоблагородие! вздохнул Ухтомский. Да не обижайтесь, Виктор! помолвился Мик. Еще не хватало нам погрызться и заправ человек. Кстати, вам привет от Келюса! от лунина он о вас очень беспокоится теперь вижу что не зря до садитесь вы спасибо штабс капитан неуверенно взялся за спинку стула но так и не присел как там николай андреевич когда они распрощались на пороге возник адъютант миг обреченно вздохнул его ждал еще один посетитель этот полный краснолицый человек мало походил на офицера форма сидела на нем как-то криво Да и весь вид не внушал особого доверия. Однако при виде гостя Плотников поспешил стать. Перед ним был начальник контрразведки ударной группы. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Соблюдая старомодный этикет, поздоровался гость, хотя сам был подполковником и имел полное право обращаться к Мику по званию. «Не смел бы вас беспокоить в этот поздний час, если бы не служба с...» Плотников вопросительно поглядел на контрразведчика. Тот сделал значительное лицо, при этом щеки еще более раздулись, а глаза превратились в щелочки. «Хотел бы доложить о некоторых особо любопытных пленных. Есть двое -с. «Это не мое ведомство», — сухо ответил Мик. «Он и раньше старался пресекать попытки контрразведчика ознакомить его с делами». Но тот прекрасно понимал, что значит докладывать об успехах офицерам вышестоящего штаба. «Я бы и не смел беспокоить, если бы не ваш собственный приказ, господин полковник. Один из этих двоих — ваш, ну, вы меня понимаете. Плотникова уже несколько раз докладывали о поимке красных добровольцев из числа прибывших по каналу института Тернема. Но каждый раз это оказывалось недоразумением. Добровольцы в плен сдавались редко. — Вчера взяли. В голосе контрразведчика прозвенел азарт. «Вот — Он протянул плотникову маленький четырехугольный предмет. В неярком свете лампы Миг сразу же узнал карманный японский калькулятор. — Хорошо, — вздохнул он. — Пойдемте поглядим. «Зачем ходить -с — Зачем ходить-с? — подполковник. — Тут они? — Через минуту конвой ввел пленного. Высокого парня лет двадцати в гимнастерке с красными петлицами и нашивками ротного на рукаве. Синяки и взъерошенные волосы говорили о далеко не смирном нраве. Руки были связаны за спиной, а на ногах вместо сапог белели портянки. Кожанов Александр Иванович, доложил контрразведчик. «Говорит, что из крестьянств? – поинтересовался Мик, указывая на калькулятор. Пленный пожал плечами. «Мое!» «Считает Бойко. А что?» «На Арбате купили?» «Не. Друг подарил. Он его у этих, которые на танках ездят, выменял». «На танках», — автоматически попрял плотник. Тот никак не отреагировал, но Миг заметил короткий взгляд, брошенный на него из-под лоби. «Значит, из под лобя. значит из крестьян продолжал он внимательно следя за выражением лица пленного псковские мы подтвердил Кожинов, мобилизованы что сталин дал приказ усмехнулся плотников и потому как дернул с лицо пленного понял что не ошибся в общем так господин кожанов выбирайте или вы говорите правду и мы оставляем вас для обмена на наших добровольцев или он покосился на контрразведчика Мы отправляем вас туда, где вас будут допрашивать. Если вы действительно крестьянин, да еще мобилизованный, потеря невелика. Сволочь продажная. Глаза парня блеснули ненастью. Такие, как ты союз, развалили, армию продали. Не попался ты мне в Афгане. А, -а, а, кабульский герой, зевнул Миг. Вы не ошиблись, господин подполковник. Этого орла интернационалиста отправки в Харьков. Я доложу о вас. Лицо контрразведчика просветлело. «Наши с тобой разберутся, дерьмократ», — бросил Кужинов, когда конвой выводил его за дверь. Плотников никак на это не отреагировал, хотел уже попрощаться с контрразведчиком, но тот многозначительно поглядел на дверь. «Еще один важная птица-с». «Я не орнитолог», — устало вздохнул Мик. «Тоже доброволец?» — Никак нет, но птица крупная, комиссар полка, мы за ним давно охотились. — Комиссары не по моей части, — решительно заявил миг, торопясь закончить малоприятную встречу. Подполковник чуть не подпрыгнул от огорчения. — Но это же сам комиссар Лунин, сам комиссар Лунин, ваше высокоблагородие, просто взгляните, увидите команду, еще сможете сказать зрел самовоз, зверь крупный. «Вы же сказали, птица!» Знакомая фамилия привлекла внимание, но Плотников рассудил, что Луниных в России немногим меньше, чем Кузнецовы. «Долго искались!» — горячо задышал контрразведчик. «Он ведь Шельма целый наш батальон сагитировал!» «Ладно, давайте!» Чтобы не выказать излишнего любопытства, Мик уткнулся в бумаге и поднял глаза, лишь когда, по подполковника, подсказал, что плены доставлены. Плотников без особой охоты отложил в сторону свежую оперативную сводку и похолодел. Перед ним стоял келюс. Это было настолько невозможно, невероятно, что на мгновение Миг совсем растерялся, и лишь затем сообразил, что видел приятеля недалеко три дня назад в Харькове. Но сходство было поразительным. Разве что комиссар выглядел на несколько лет моложе Николая. А дед пленный был соответствующим в рваную гимнастерку и старой галифе. На ногах не оказалось даже портянок. «Чего смотришь, беляк?» Комиссар Лунин по-своему оценил интерес золотопогонника к своей персоне. «Большевика не видел». И тут плотников вспомнил то, что рассказывал ему Николай. «Дед Люса, будущий нарком и обитатель квартиры в доме на набережной. Неужели?» «Имя, как вас зовут?» «Что, про Вянскую ведомость пишете?» «Николай Андреевич я...» Все сходилось. Комиссару полка Николаю Андреевичу Лунину сейчас, в 1920-м, было 19 лет. «Очень-очень опасный!» По суфлерски зашептал контрразведчик. «Мы его завтра же на центральной площади Орла...» «Отставить!» Хлотников и сам понимал, что грозит пленному комиссару. «Господин подполковник...» «Приказываю эту птицу доставить в Харьков в мое распоряжение. Как поняли?» «Так точно с непременно всенепременно-с». Миг прикинул, что в Харькове можно будет отправить комиссара Лунина в лагерь для рядовых, а затем тихо выпустить. Килюс он решил пока ничего не говорить, дабы тот не наделал глупости. Контрразведчик, откланившись, отбыл его своясь и явно довольный результатами визита. О том, что пленный комиссар чем-то заинтересовал генерального инспектора, он решил сегодня же, не откладывая, сообщить Харьков. Часа через три вагон особого уполномоченного прицепили к военному эшелону, направлявшемуся на юг. Этой ночью Миг смог наконец-то выспаться. Он спешил в Харьков, но по дороге пришлось сделать остановку в Белгороде. Телеграмма, полученная от командующего, предписывала полковнику Плотникову нанести визит в учебный центр. Впрочем, Мик сразу понял, что посещение курсов лишь предлог. Особый уполномоченный уже не в первый раз бывал в учебном центре, расположенном в здании Городской гимназии. Поначалу Мика удивляли и забавляли Юнкера и бравые подпоручики, разбиравшие затворы танковых пулеметов и портреты государя с траурным крепом рядом со схемой турбинного двигателя. Занятия по гневой подготовке начинались с общей молитвы, а в учебный процес. Несмотря на уплотненное расписание, обязательно вводились часы закона Божьего. Вскоре, однако, плотников привык, тем более, что под влиянием инструкторов и преподавателей, слушатели быстро менялись. Закрутились первые неизвестно откуда взявшиеся магнитофоны. Юнкера под гитару пели об Афгане, а в одном из классов рядом с портретом государя появилась цветная фотография президента. На занятия по военной истории изучали теперь не только суворовские походы но ну и подробности трех ночей у Белого дома. Однажды Миг был вынужден прочесть на эту тему лекцию, что поначалу привело ее в трепет. Но когда по мертвой тишине в зале Плотников понял, как его слушают, то осмелел и к концу лекции уже и сам почти поверил, что был рядом с Келюсом и Фролом у баррикады под моросящим летним дождем и поджигал молотовским коктейлем пахнущие соляркой боевые машины. Плотников бегло обошел классы, Минут 20 побеседовал с начальником центра и полюбовался собственным портретом в комнате боевой славы. Миг красовался на фоне танка Т-74, и вид у бывшего студента Бауманки был чрезвычайно воинственный. Снимали еще в ноябре, в дни боев за «Орел».